поднялись с мест и пили стоя. У всех было такое впечатление, что в гостиной прибавился еще один человек. Похитили его из дому спящего и завладели им. Судьба Теодорины Безью связана теперь с семьей Буссардель, которую она не знает и которая ее тоже не знает. И сообщат об этом девушке лишь тогда, когда сочтут нужным. Госпожа Миньон попросила, чтобы ей принесли ротонду и велела подать к подъезду карету. Господину Альбаре она предложила довести его до дому. Прощаясь, все поздравляли друг друга, целовали Фердинанда, а как только дверь за гостями затворили, Адалина побежала к себе молиться Богу. На следующий день Доверенный доставил сведения, и они превзошли все ожидания. Оказалось, что семейство Безью занимает довольно красивый особняк на углу улиц Гранд-Верт и Миромениль и проживает не меньше 30 тысяч в год, считая лишь траты на свое парижское хозяйство. Причем в силу обстоятельств никаких празднеств они не устраивают, Болов не задают, ибо все три дамы, вынужденные покинуть родную Савойю, считают себя в Париже эмигрантками. Сразу оценить предельные фабрики в НСС не очень-то легко, но надо полагать стоимость их никак не меньше трех миллионов. Словом, при первой проверке все казалось превосходным. Доверенный обещал в течение суток, выяснить, какой капитал Безью выделил сыну перед его женитьбой. — Папенька, — сказал Фердинанд, — собирай сам и поручай собирать любые справки, какие считаешь нужным. Однако я должен оставаться за кулисами. А когда ты все как следует узнаешь, и мы примем окончательное решение насчет этого брака, тогда уж твое дело будет стушевываться. Прошу тебя отойти в сторонку, я сам вступлю в бой и одержу блестящую победу. Буссардель со смехом воскликнул, что Фердинанд — немыслимый нахал. Таких сыновей еще не было на свете. Действительно, он впервые видел, чтобы молодой человек принимал такое деятельное участие в переговорах о собственной своей женитьбе, Опять-таки новые веяния. И вместе с тем ему ужасно нравилось Фердинанде это сочетание бесспорной сыновней покорности и дерзкой самоуверенности. Буссардель показал себя таким же, как и все отцы, любующиеся в своих сыновьях теми чертами, которые сами они, отцы, не осмеливались иметь». Очень рад твоему оптимизму, голубчик. Но знаешь, сказал он, напоминая Фердинанду о его хвостовстве, эта девица не единственный в семье ребенок. Чем хуже? Нет права. Тогда же лучше. Приятно побеждать препятствия. Но сестерта у нее все-таки нет? Через неделю. Имея в руках целую пачку сведений, справок, доказательств и цифр, отец с сыном пришли к соглашению. И Фердинанд сказал, — А теперь, папенька, жребий брошен. Предоставь мне свободу действий. Вот, посмотришь, не пройдет и двух месяцев, госпожа Безью явится к нам и предложит мне руку своей дочери. Если только не приедет из Савойи" «Нарочно для этой цели сам папаша». «Но ты, я думаю, не собираешься скомпрометировать Теодорину». «Что за глупости!» — воскликнул Фердинанд. «Я хочу, чтобы и родители меня полюбили». Он задумал добиться успеха в весьма трудной задаче. Его брак по рассудку должен быть для девушки браком по любви. На той же неделе он познакомился с братом девицы Безью, который каждое утро катался верхом в Лоншане. Как-то в воскресенье этот молодой человек